«Смотрите, какого зайца на камбузе поймали!» «Борис Игнатьевич, я ее первый заметил!» Паштет подтолкнул сопротивляющуюся Леру в кают-компанию. «Отпустите, дураки!» — брыкалась в руках парочки пленница. «Больно же!» «Иди, иди!» «Здравствуйте!» Никому не обращаясь, пробормотала Лера, не в силах поднять на сидящего во главе стола Лобачева испуганные глаза. «Чудо-юдо, масальская губа!» — удивленно выдохнул сидящий рядом с капитаном Тарас. «Ты? Я же говорил, не надо было под санью у лодки в дазу расставить!» — хмыкнул Азат и отпил из жестяной чашки. «Простите, Юрий Борисович!» — вконец растерявшись под многочисленными взорами, пролепетала Лера. «Понимаете просто... Понимаю!» — сурово откликнулся Лобачев. «Понимаете просто... Понимаю!» — сурово откликнулся Лобачев. Не понимаю только, что мне теперь делать? Садить тебя на первый попавшийся суши или посадить в резинку и отправить на вёслах назад? Ты хоть представляешь, как далеко мы уже ушли? Слушая перспективы своего возможно недалёкого будущего, Лера почувствовала, как у неё задрожали колени. Это тебе не прогулочный катер, а военный корабль, продолжал сурово выговаривать капитан. Ну, чего молчишь? Не знаю, Лера опустила голову и почувствовала, как по щекам мягким шёлком скользнули волосы. Сейчас лицо наверняка того же цвета, как они, от чего-то подумала с девушки. А кто знает? Я Устала спросил Лобачёв. Ладно, шут с тобой. Разворачиваться ясно и дело нельзя, время потеряем. Володя, поколдуй со связью, может, удастся вобежащей передать, чтобы Ерофеев не волновался. Боря, а ты не обессуть. Капитан посмотрел на сидящего тут же Кока. Раз уж такое дело, бери в помощники. Пристройте её больше некуда, она в камбузе девчонки вся спокойнее будет. И чем мне её занять?" развёл руками Борис Игнатьевич. "Я готовить умею", выпалила обрадовавшаяся Лера. "Это тебе не приманки из объектов для чудища варганить", авторитетно заявил Треска. "Тут подруга, высокая кулинария, искусство. Котлеты поджарить", огрызнулась Лера. "Ага, а сама Треска ж за обещяки", обиделся поштет. Шафидя, к плите я её всяко не пущу. Борис Игнатьевич оглядел собравшихся в кают-компании и не увидев поддержки напрятавшихся улыбки лицах коллег, махнул рукой. Ладно, шагай за мной. Пока Леру распекали в кают-компании, крыса дежурила снаружи у двери. Когда ботинки Кока и девушки, которую отпустила расторобная парочка, вновь застучали по коридору, она тут же увязалась следом. "Это ещё что?" нахмурился Борис Игнатьевич. "Антисанитария, чуваки!" испуганно ахнул поштет. "Она моя!" Сразу соврала Лера, обрадовавшись, что забавный зверёк вернулся из убежища. Ручная, что ли, Триска подозрительно оглядел семенящего рядом зверька. Что-то я там таких больших не видал. Ага, она просто много ест, беззаботно пропела девушка. Борис Игнатьевич пробурчал что-то невразумительное. Лере удалось разобрать только про лишний рот. Классная кухня, желая смягчить Кока, сказала девушка, когда они вернулись в плавучее царство поварёшек и кастрюль. Не кухня, а камбус, возмущённо поправил Борис Игнатьевич, будто не с моряками всю жизнь прожила. Кухня? Ещё гальюн туалетом назови. Значит так, готовить у меня уже есть кому, посуду лучше тоже не трогай. Брысь вам не доварилось ещё а вот по части уборки народу не хватает ну вот разочарованно застонала лера увидев довольные ухмылки поштета и трески цыц на флоте до любого чина дослужиться надо а ты стал быть с юнги начинаешь так что есть к чему стремиться сейчас же и приступай «Держи ключ от шкафчика, в нем швабра с ведром лежат. Да смотри, потеряешь, новой заставлю сделать. Сдавать будешь каждый вечер после ужина». Борис Игнатьевич скептически оглядел джинсы девушки и высокую обтянутую тельняшкой грудь, над которой из выреза выглядывали острые ключицы. «Что касается одежды, носи что-нибудь посвободней». Дырки на штанах зашей. А лучше поищи себе камбес в кладовке. В личном составе одни мужики, а у них по этой части нервы не железные. Ну, буду я раздутая как пузырь. Что они там себе, остальное не додумают, подначало начальника Лера. Додумают или не додумают, то не твоё дело. Делай как сказал. Одежду и исподнее всегда сама стирай, в прачечную оставлять не советую. Спряталась-то где? В спасательном боте можешь в любую свободную каюту перебираться, какая понравится. А что до неё, Борис Игнатьевич, безжалостно ткнул пальцем в испуганно съёжившуюся крысу. Что бы духу этой твари на Камбузе не было, ясно? Это в первый и последний раз. У меня весь поёк посуточным расписан. Толмут потолще Войны и Мира. Каждая крупинка на счету. И это ещё не говоря про чему? Какую чему? Испугалась Лера, которую она разносит, как прицелился пальцем в волоснящегося и совершенно очевидно здорового зверька. Она не будет чему разносить, она себя будет хорошо вести, обещаю, вздёрнув подбородок, захлопала глазками Лера. Ну, счастье её, если так. Иначе пришибу, веска под это желколк. А теперь брысь, у меня ещё обед не готов. Благодаря указаниям Бориса Игнатьевича, Лера быстро нашла палубу, на которой находился склад. точнее даже не склад, а гигантский ангар, плотно заставленный всевозможными контейнерами, ящиками, да и бог весть чем ещё. Плотна пригнанные друг к другу ёмкости, в некоторых местах расступались, образуя что-то вроде узких коридоров. Пахло деревом, машинным маслом и перегаром. Перегаром? Бывало уже тут. Наклонив голову, она посмотрела на спутницу. Сжав выданный коком ключ в кулаке, Лера последовала за уверенно сменящим зверьком. Разыскать вытянутый металлический шкафчик с несколькими горизонтальными вентиляционными отверстиями не составило труда, и девушка уже вставила ключ в замок, чтобы открыть дверь, как неожиданно крыса воинственно пискнув, исчезла среди ящиков. Ты куда? Позабыв про свое задание, девушка побежала вслед за сорвавшимся зверьком. Вскоре впереди из-за ящиков послышались возня и знакомый переливчатый матерок. «Э, ушастая, это мой носок! Вот я тебе сейчас! А ну, назад! Стой, кому говорю! Ишь чертяка!» Свернув, на очередном повороте Лера так и замерла на месте — а в следующий миг выдохнула. «Дядя Миша?» «Лерка!» Батон даже забыл про крысу, которая вместе с носком спряталась в ногах у девушки. «Но вы же отказались плыть!» Лера все еще не верила своим глазам. «Передумал!» лениво бросил охотник. «А вот ты чего здесь делаешь?» «Борис Игнатьевич...» за шваброй послал, Лера пожала плечами. Убираться заставили. От охотника на мутантов до уборщицы за сутки. Шустро двигаешься по карьерной лестнице. Дядя Миша отсалютовал початой бутылкой сивухи и сделал большой глоток. Опять пьёте, нахмурилась Лера. Не грузи, рыкнул Батон, но по всему было видно, он искренне обрадовался девушке. Охотник расположился с комфортом. Подойдя ближе, Лера с любопытством оглядела убежище своего наставника. Среди огромных ящиков была втиснута небольшая брезентовая палатка, над входом в которую тускло светил фонарь "Летучая мышь". Из-под края полога торчал вытянутый свёрток, и девушка сразу узнала зачехлённый приклад СВД. Набитый всевозможными ловушками и манками рюкзак тоже был здесь. Застигнутый любопытной крысой, батон с невозмутимостью домохозяйки развешивал дырявые носки на верёвке, протянутой между ящиками в 2 м над полом. "Вы для этого всем про свою вылазку говорили, чтобы незаметно исчезнуть", догадалась Лера, внутренне ликуя от того, что встретила родное лицо. «Ясен пень». Дядя Миша снова принялся за носки. «А тебя-то, Ерофеич, как отпустил?» «Я ему записку написала, что с вами ушла». «Вот это я понимаю, срослось!» Раскатисто захохотал батон. «Сбежавшая невеста, блин! Гляжу, подругу себе уже нашла. Носок верни, Чучундра, и учти, будешь бузить, вздрючу». Я на твою семейство столько живонности переловил. У бурёнки шерсти на заднице меньше. Чучундра это разновидность. Вы знаете, что это за зверёк? Отобрав у разочарованно пискнувшей товарки добычу, Лера вернула носок дяде Мише. Белая крыса, да? Крыса, фыркнул тот. Мышь это, самая обыкновенная, только отожравшаяся. А чучундра просто клюк ухо и всё никогда не видел мышей надо же когда-то начинать подметил батон и приложился к бутылке откуда она здесь охотник пожал плечами шут его знает в старину на атомных подлодках всегда белых мышей держали чья-нибудь пра праправнучка наверное они добрые Лера с любопытством разглядывала жавшегося к ботинку зверька. "Это смотря как вести себя будешь", ответил дядя Миша и нахмурился. "Только дверь на ночь запирай, а то не нароком пальцы обгрызёт. Да жу-чу-чу", засмеялся он. "А почему вы не со всеми? Гонцы залётные мне не нравятся, хоть ты тресни, не чисто что-то тут". Прекратив возиться с бельём, нахмурился Батон. А от рож этих калининградских вообще кулаки чешется. Последить за ними решил. Так что я как-нибудь сам здесь. Привычнее это для меня. Чем меньше буду перед глазами мельтешить, тем лучше. Зачем им в Антарктику? К своему стыду, Лера только сейчас поняла, что совершенно не знает цели экспедиции. Вирус, говорят, там какой-то есть, ответил Батон и вкратце пересказал суть собрания в пионерском убежище. Думаете, у нас получится? спросила девушка, когда он замолчал и снова приложился к бутылке. Вот было бы здорово. Чёрт его знает, охотник зашуршал ладонью по небритой щеке. Что там у калининградских этих на уме? Ты с ними это, ухо востро держи и не болтай особо. Я этот вопрос по-своему провентилирую. — Как? — Буду шпионить, ясен пень. — Вы им не верите? — Я давно никому не верю, — ответил Батон, задумчиво смотря перед собой. — Кроме тебя разве что. — А скоро мы доплываем. Ну, мать, ты даёшь, захохотал Батон, и Лера в очередной раз за день почувствовала, как у неё запылали уши. Как же ты операцию-то готовила, а? Несколько месяцев в плыть лесёнок. Всё лодку вдоль поперёк отдрейть успеешь, да ещё и по винтикам перебрать. Несколько месяцев, прошептала поёжившаяся девушка. только сейчас она по-настоящему начинала осознавать, во что ввязалась.